Книга восьмая. Капитолий и его окрестности. Глава первая. Торжественная церемония во всех ее подробностях. Та ошеломляющая сила, которая привела Гуэнплена в Винзор и в течение стольких часов возносила все выше и выше, снова перенесла его в Лондон. Непрерывной чередой мелькали перед ним фантастические картины. Уйти от них было невозможно. Едва завершалось одно событие, как на смену являлось другое. Он не успевал перевести дыхание. Кто видел жанглера, тот воочию видел человеческую судьбу. Шары, падающие, взлетающие вверх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 Были одеты в пурпур и горностай. Прямо перед собой он видел каких-то колено преклоненных людей. Они были в черных шелковых мантиях. Некоторые из них что-то писали. Поодаль он заметил ступени, которые вели к помосту, крытому алым бархатом, балдахин. Широкий сверкающий щит, поддерживаемый львом и единорогом, а под этим балдахином на помосте прислоненное к щиту позолоченное, увенчанное короной кресло. Это был трон. Трон Великобритании. Гуинплен, ставший пэром, находился в палате лордов. Каким образом Гуинплен был введен в палату лордов? Сейчас расскажем. Весь этот день с утра до вечера, от Вензора до Лондона, от Карлеони-Лоджа до Вестминстерского дворца, был отмечен его восхождением по лестнице почета, и на каждой ступени его ждало новое головокружительное событие. Его увезли из Вензора в экипаже королевы со Свитой, подобающей Перу. Почетный конвой очень напоминает стражу, охраняющую узника. В этот день обитатели домов, расположенных близ дороги из Вензора в Лондон, видели, как пронесся вскачь отряд личной ее величества охраны, сопровождавшей две стремительно мчавшиеся дорожные кареты. В первой из них сидел пристав с черным жезлом в руке, во второй можно было разглядеть только широкополую шляпу с белыми перьями, бросавшую густую тень на лицо сидевшего в карете человека. Кто это был? Принц или Узнь? Это был Гуинплен. Судя по всем признакам, кого-то везли не то в лондонский Тауэр, не то в палату лорда. Королева устроила все как подобает. Для сопровождения будущего мужа своей сестры она дала людей из собственной охраны. Во главе кортежа скакал верхом помощник пристава черного жезла. На откидной скамейке против пристава лежала подушка, крытая серебряной парчой, а на ней черный портфель с изображением королевской короны. В Брайтфорде... На последней станции перед Лондоном обе кареты и конвой остановились. Здесь их дожидалась черепаховая карета, запряженная четверкой лошадей с четырьмя лакеями на запятках, а также двумя форейтами впереди и кучером в парике. Колеса, подножки, дышло, все металлические части кареты были позолочены. На конях была серебряная сбруя. Этот парадный экипаж, сделанный по особому рисунку, был так великолепен, что вполне мог занять место среди тех пятидесяти знаменитых карет, изображение которых оставил нам Рубо. Пристав черного жезла вышел из экипажа, его помощник соскочил с коня. Помощник пристава черного жезла...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 серебряными позументами и кистями. Потолок был украшен гербом. Форейтеры, сопровождавшие дорожные экипажи, были в придворных ливреях. На кучере, форейтерах и лакеях парадной кареты были еще более великолепные ливреи, но другого покроя. Хотя Гуэнплен находился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 В Англии парламент охотно ведет ночной образ жизни. Известно, что Шеридану однажды пришлось начать речь в полночь, а кончить ее на заре. Оба дорожных экипажа вернулись в Вензор порожняком. Черепаховая карета, в которую пересел Гуэнплен, направилась в Лондон. Эта карета, запряженная четверкой лошадей, Двинулась из Брайтфорда в Лондон шагом, как полагалось карете, управляемой кучером по реке. В лице этого исполненного важности кучера церемониал вступил в свои права и завладел Гуинплен. Впрочем, медлительность переезда, судя по всему, преследовала определенную цель. В дальнейшем мы увидим, какую. Еще не наступила ночь, но было уже довольно поздно, когда черепаховая карета остановилась перед королевскими воротами, тяжелыми низкими воротами между двумя башнями, служившими сообщением между Уайт-Холлом и Вестминстером. Охрана живописной группой окружила карету. Один из лакеев, соскочив с запяток, отворил дверцы. Пристав черного жезла, в сопровождении помощника, несшего подушку, вышел из кареты и обратился к Гуинплене. Соблаговолите выйти милорд, и пусть ваша милость не снимает шляпы. Под дорожным плащом на Гуинплене был атласный кафтан, в который его переодели накануне. Шпаги при нем не было. Плащ он оставил в карете.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 Вышли в боковую дверь и спустя несколько мгновений очутились в просторной круглой зале с массивной колонной посредине. Зала помещалась в первом этаже башни, свет проникал в нее через узкие стрельчатые окна. Должно быть здесь и в полдень царил полумрак. Недостаток света иногда усугубляет торжественность обстановки. Полумрак величественен.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 в далматиках белого муара. На груди у каждого из них красовался особый герб. Четверо последних, облеченных в черный муар, отличались друг от друга какой-нибудь особенностью в одежде. На первом был голубой плащ, на груди второго — пунцовое изображение святого Георгия, на спине и на груди третьего — два вышитых малиновых креста. На четвертом — черный меховой воротник. Все были в париках, без шляп и пришпаг. В полумраке их лица трудно было различить. Они тоже не могли видеть лицо Гуинплены. Пристав поднял свой черный жезл и произнес. «Милорд Эрмен Кленчарли, барон Кленчарли Генкервилл».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 В день моего посвящения, когда граф-маршал Англии оросил мне голову вином из кубка, я торжественно обещал служить дворянству, избегать общества людей, пользующихся дурной славой, чаще оправдывать, чем обвинять людей знатных и оказывать помощь вдовам и девицам. Я ведаю церемониалом похорон при погребении перов и охраняю их гербы. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости. Первый из двух человек, одетых в атласные конзолы, отвесил низкий поклон и сказал «Милорд, я Кларенс, второй Мейстер Англии. Я исполняю обязанность распорядителя при погребении дворян, не имеющих перского титула. Предоставляю себя в распоряжении вашей светлости. Затем выступил второй, поклонился и сказал, — Милорд, я Норой, третий геральдмейстер Англии. Предоставляю себя в распоряжении вашей светлости. Шесть человек, составлявшие второй ряд, не кланяясь, сделали шаг вперед.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 того графства или города, по названию которого он именовался. Четверо последних, одетые в черное и стоявшие позади герольдов, хранили молчание. Герольдмейстер, кавалер ордена подвязки, указал на них гуинплену и представил. — Милорд, вот четверо оруженосцев голубая мантии". Человек в голубом плаще поклонился.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 До Генриха VIII Королева Анна одно время пыталась возродить эти обычаи. В наши дни они отжили свой век. Тем не менее, палата лордов и теперь считает себя чем-то вечным. И если на свете существует что-либо незыблемое, то именно в ней. А все же и она подвержена переменам. А все-таки она движется. Куда, например, девалась Мейпол, Майский шест, которую город Лондон водружал на пути шествия в парламент. В последний раз она была воздвигнута в 1713 году. С тех пор о ней не слыхать. Она вышла из употребления. На вид многое представляется застывшим.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 тоже принадлежал поочередно пяти семействам Бомонтом, Брюзом, Дадлеем, Сиднеем и Коком. Титул Линкольна носили шесть семейств. Титул графа Пемброка — семь и так далее. Фамилии меняются, титулы остаются неизменными. Поверхностный историк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 Нынешняя палата лордов, возможно, не пожелает узнать себя в описанной нами картине и в том, что будет описано ниже. Так, отсветшая красавица не хочет видеть в зеркале своих морщин. Виноватым всегда оказывается зеркало, но оно привыкло к обвинениям. Правдиво рисовать прошлое — долг историка. «Соблаговолите следовать за мной, милорд», — обратился к гуинплену Геральдмейстер и прибавил. «Вам будут кланяться. Вы же, ваша милость, приподнимайте только край шляпы». Процессия направилась к двери, находившейся в глубине круглого зала. Впереди шел пристав черного жезла. За ним с подушечкой в руках голубая мантия. Далее. Первый Геральдмейстер и, наконец, Гуинплен в шляпе. Прочие Геральдмейстеры, Герольды и оруженосцы остались в круглой зале. Гуинплен, предшествуемый приставом Черного Жезла и руководимый Геральдмейстером, прошел Анфиладу зал, ныне уже не существующих, ибо старое здание английского парламента давно разрушено.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 Девяти представителей древнейших перских родов. Лорда Нанс Ладрона, тысяча триста пятый год. Лорда Белиола, тысяча триста шестой год. Лорда Бенестида, тысяча триста четырнадцатый год. Лорда Кантила, тысяча триста пятьдесят шестой год. Лорда Мондбегона. 1357 год, лорда Тайбот Тота, 1372 год, Лорда Зуча Коднорского, 1615 год, лорда белла Аква без даты и лорда Харенсерея, графа Блуа, без даты. Так как уже стемнело,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 Наконец он вступил в расписную залу, где, впрочем, не было никакой живописи, если не считать изображений святых, в том числе изображения святого Эдуарда, в высоких нишах стрельчатых окон, разделенных на стилом пола таким образом, что их нижняя часть находилась в Вестминстер-Холле, верхняя — в расписной зале.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 Эсквайр, родственник герцога Монтроза, все они молча поклонились Гуинплен. Гуинплен дотронулся до края своей шляпы. Служитель откинул подвижную часть барьера, укрепленную на петлях, и открыл доступ в заднюю часть расписной залы, где стоял длинный, накрытый зеленым сукном, стол, предназначенный только для лордов. На столе горел канделябр. Предшествующий приставом черного жезла, голубой мантией и кавалером ордена подвязки, Гуинплен вступил в это святилище. Служитель закрыл за Гуинпленом барьер. Очутившись за барьером, Геральдмейстер остановился. Расписная зала была очень велика. В глубине, под королевским гербом, вделанным в простенок между окнами, стояли два старика в красных бархатных мантиях с обшитыми золотым голуном горностаевыми наплечниками и в шляпах с белыми перьями поверх париков. Из-под мантии видны были шелковые камзолы и рукоятки шпак.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 Слепы. Это они введут вас в палату лордов. Первый из них Чарльз Милдмей, лорд Фитцуолтер, занимающий шестое место на скамье баронов, а второй Огаст Эрандел, Лорд Эрандел Трерайс, занимающий на той же скамье 38 место. Гаральдмейстер Сделав шаг вперед по направлению к старикам, возвысил голос. — Фермен Кленчарли, барон Кленчарли, барон Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский приветствует вашей милости. Лорды как можно выше приподняли шляпы над головами, затем снова покрыли головы. Гуинплен приветствовал их таким же образом. Затем выступил вперед пристав черного жезла, потом голубая мантия, а за ним кавалер ордена Подвязки. Булавоносец подошел к Гуинплену и стал перед ним. Лорд Фицуолтер по правую руку, Лорд Эрандел Трерайс по левую. Лорд Эрандел. Старший из двух был очень дряхал на вид. Он умер год спустя, завещав свое перство несовершеннолетнему внуку Джону, но все же рот его прекратился в 1768 году. Шествие вышло из расписной залы и направилось в галерею с колоннами. У каждой колонны стояли на часах попеременно английские бердышники и шотландские алибарщики. Шотландские алибарщики, ходившие с голыми коленями, представляли собой великолепное войско, сразившееся впоследствии Панфантенуа с французской кавалерией и с теми королевскими кирасирами, к которым их полковник обратился с такими словами. «Господа!» Наденьте плотнее шляпы, мы будем иметь честь пойти в атаку. Командиры бердышников и алибардщиков отсалютовали Гуинплену и лордам-восприемникам шпагой. Солдаты взяли на караул бердышами и алибардами. В глубине галереи отливала металлическим блеском огромная дверь, створки которой казались двумя золотыми плитами. По обе стороны двери неподвижно стояли два человека. По ливреям в них можно было узнать так называемых привратников. У дверей галерея расширялась, образуя застекленную ротонду. Здесь в громадном кресле восседала чрезвычайно важная особа, если судить по размерам ее мантии и парика. Это был лорд-канцлер Англии. Вильям Коупер. Весьма полезно обладать каким-нибудь физическим недостатком в большей степени, чем монарх. Вильям Коупер был близорук. Анна тоже, но не так, как он. Слабое зрение Вильяма Коупера понравилось близорукости ее величества и побудило королеву назначить его канцлером и блюстителем королевской совести.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 Подле кресла на маленьком столике лежала шпага. Рукоять ее была золотая, ножны и портупея из красного бархата. Позади коронного клерка стоял чиновник и обеими руками держал на готове развернутую мантию, предназначенную для церемонии. Второй чиновник, стоявший позади парламентского клерка, держал таким же образом другую мантию,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 Держал на четырехугольном подносе из фламандской кожи маленькую книжку в красном Сафьяновом переплете, заключавшую в себе список перов и представителей палаты общей. Кроме того, на подносе лежали листки чистой бумаги и карандаш, которые вручались каждому новому члену парламента. Шествие, которое замыкал Гуинплен. Сопровождаемые двумя пэрами-восприемниками, остановилась перед креслом лорд-канцлера. Лорды-восприемники сняли шляпы. Гуинплен последовал их примеру. Геральдмейстер, взяв из рук голубой мантии порчевую подушечку с черным портфелем, поднес ее лорд канцлеру Лорд-канцлер лорд -канцлер принял портфель, и передал его парламентскому клерку. Тот принял портфель с подобающей торжественностью и, вернувшись на свое место, раскрыл его. Портфель по обычаю содержал два документа — королевский указ палате лордов и предписание новому Перу заседать в парламенте. Клерк встал и громко, с почтительной медлительностью, прочел обе бумаги.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 о делах королевства и церкви. Когда чтение бумаг было окончено, лорд-канцлер возгласил ⁇ Воля ее величества объявлена ⁇ Лорд Фермен Клен Чарли, отрекается ли ваша милость от догмата присуществления, от поклонения святым и от месс?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 Героль шепнул ему на ухо, Милорд, при входе поклонитесь королевскому креслу. Королевское кресло это трон. Между тем оба клерка, сидя за столами, что-то вписывали. Один в актовую книгу короны, другой в парламентскую актовую книгу. Притом они по очереди сперва королевский клерк, а за ним парламентский, поднесли на подпись своей книги лорд-канцлеру. Скрепив обе записи своей подписью, лорд-канцлер встал и обратился к Гуинплен. — Лорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли, барон Генкервилл, маркиз карлеонис Сицилийский, приветствую вас среди равных вам духовных и светских лордов Великобритании. Восприемники Гуинплена дотронулись до его плеча. Он обернулся. Высокие золоченые двери в глубине галереи распахнулись настежь. Это были двери английской палаты лорда. Не прошло и тридцати шести часов с той самой минуты, как перед Гуинпленом, окруженным другого рода свитой, растворилась железная дверь Саутвардской тюрьмы. Все эти события пронеслись над его головой быстрее стремительно бегущих облаков. Они точно штурмовали его.